Глава двадцать вторая. Вход в штаб добровольческой армии охраняли два мраморных льва с грозно разинутыми пастьми, от чего казались ненужными вросшие в землю часовые, а в стороне от входа в зеленой прохладной тени вольно разросшихся каштанов стояла садовая скамейка, на которой часами просиживал Юра с раскрытую книгой в руках. Здесь Юре никто не мешал, а кроме того Отсюда можно наблюдать немало интересного. В диковинных автомобилях, откинувшись на мягких сиденьях, подъезжали внушительные генералы. С шиком подкатывали лакированные экипажи, из которых высаживались штацкие, богато одетые люди. Подкатывали на мотоциклетах запылённые офицеры связи, пробегали адъютанты, сновали вестовые. Любопытно было наблюдать за всеми этими людьми. представлять, по какому неотложному делу спешили они сюда. Порой Юра придумывал, что все эти генералы, вестовые офицеры просто цивильные, все спешат к нему на доклад, и он волен остановить дивизии или повести их в победный бой. Юра хотел было пойти обедать, когда к подъезду штаба подкатил сверкая краской и стёклами фар длинный фиат командующего. Пештаба торопливо вышел, Чем-то озабоченный Кольцов. Павел Андреевич, вы куда? радостно бросился ему навстречу Юра. Юрий показалось, что Кольцов не расслышал его, и он ещё громче повторил: Вы куда? По делам, коротко бросил Кольцов, занятый своими мыслями. Возьмите меня с собой, заглядывая в глаза Кольцову, попросил Юра, и совсем уже жалобно-плаксивым голосом добавил: Мне скучно здесь, пан Андревич. Возьмите, а Келцов посмотрел на часы, внимательно оглядел Юру, на секунду задумался и, вздохнув, произнёс: "Ладно, только переоденся, и быстро". Не скрывая радости, Юра поднялся по лестнице на второй этаж, вбежал в свою комнату и в торопях стал натягивать форменные брюки, рубашку, одеваясь, он по привычке стоял у окна и смотрел во двор штаба. С тех пор, как было получено сообщение о приезде военной миссии союзников, во дворе воцарился обострённый ритм жизни. В больше обыкновенного бегали штабные интенданты, суетились солдаты комендантского взвода, сновала обслуга офицерского собрания. Под навес, где раньше постоянно находилась машина коменданта, теперь сгружали ящики с шампанским, винами, фруктами, целые штабеля ящиков, Выстроились и вдоль стены, примыкающей к штабу гостиницы, в верхних этажах которой жили офицеры, а внизу помещалось офицерское собрание. В его залах собирались дать банкет в честь союзников. Принимать их готовили широко и щедро, по-русски, как в старые добрые времена. Надев куртку, Юра снова бросил взгляд во двор и даже отшатнулся от неожиданности. Через двор Вслед за полковником Щукиным шёл, словно крадучись, странно знакомый человек, одетый в ивылевшую поддёвку. Эту поддёвку её владельца с широким оспинным лицом Юра узнал бы даже через 100 лет. Это был ненавистный ему человек, убийца его матери, Мирона Сачи. Да что же это такое? Ужасное наваждение, душный дурной сон, вцепившись руками в подоконник, Юра смотрел во двор, а щуки на Мирон остановились, и Мирон, размахивая длинными и не складными руками, стал что-то подобострастно говорить щукину. Да как же так, думал Юра, и безсильный отчаяние захлестнуло его сердце. Этот человек из страшного Юриного прошлого неотступно следовал за ним. Юра ты готов? Раздался в коридоре приближающийся голос Павла Андреича. Ведь я так сегодня не попаду к градоначальнику. Но увидев мальчика, Кольцов осёкся. Лицо у Юры было бледным, ни кровинки, руки тряслись. Он неотрывно смотрел во двор. "Что с тобой, Юра?" спросил Кольцов и мягко положил ему руку на плечо. От этого прикосновения Юра словно очнулся. Плечи у него неожиданно как у плачущего обмякли, и он обернулся к Павлу Андреечу. Ты заболел? снова участливо спросил Колцов. Юра тихо, новнятно ответил, как бы уверяя своего друга. Нет, нет, ничего. Это я просто задумался. Что-то нашло и задумался. Поехали, да? Но ну и когда они уже в машине ехали по городу, Юра, забившийся в угол, был по-прежнему молчалив и нелюдим. Когда к нему с чем-нибудь обращался Колцов, Юра глядел на него из-под лобья, И взгляд его был отсутствующим. Да, нет. Вот и всё. Или просто кивок головой. Юра лихорадочно думал о Мироне. Значит, этот человек с приплюснутым носом не просто бандит, старался понять Юра. Он не просто грабитель. Он давно работает у Щукина. Значит, и тогда, летом, он приходил в Киев по заданию полковника Щукина. Автомобиль Плавно покачиваясь на уличных ямах, катился по улице. Юра, подавшись вперёд, плотно сжав губы, пытался разобраться в тех странных загадках, которые предлагала ему жизнь в последнее время. Как это может быть? безутешно допрашивал он себя. Как это может быть, чтобы бандит был в месиме с тем, с кем дружил, кого считал своими соратниками мой отец? А может, Щукин совсем не знает, что это бандит Ангелос? Может быть, ему надо сообщить об этом. Промелькнули армейские казармы, купола крохотной церквушки. На повороте Юра сильно качнула, и он уткнулся лицом в аксельбанд Кольцова. Мне обязательно нужно разобраться в этом. Снова вернулся Юра к мучившему его вопросу. Нет, не стоит говорить Чукину, ведь один раз он уже сказал об этом викенте у Палачу и что вышло, и дядя. И тех точно с ним был обозлились, а этого бандита отпустили. И тут Юра внезапно решил: если уж всё складывается против него, он сам отомстит этому человеку за маму, за себя и, конечно, за всех хороших людей, которых когда-нибудь обидел этот бандит. Он достанет пистолет, подойдёт к нему и в упор выстрелит. Пусть знают, что он умеет мстить. А потом всё объяснит. Владимиру Зинововичу Юра был уверен, он поймет его, он добрый, справедливый, поймет и, конечно, простит. Но одно плохо: как достать пистолет, да чтобы был небольшой и меткий, чтобы взял в руку, взвел курок и раз. Где добыть такой у Павла Андреича? Но тогда его могут наказать за небрежное хранение оружия, а этого Юра не мог допустить. даже ради самого необходимого случая. И тут Юра Сенило, он даже удивился, как это ему раньше в голову не пришло. Обернувшись к полАндреечу, он спросил: "Вот Владимир Зинович называет меня всё время то легибардией, то юнкером. Скажите, полАндрейч, есть ли тон не по нарошке? Я, военный, наверное, согласился с ним Кольцов. Нет, вы скажите мне точно." С неожиданной надеской решимостью настаивал Юра. Ну раз ты носишь форму и состоишь на воинском довольствии, значит, военный. То ли всерьёз, то ли добродушно посмеиваясь, ответил Колцов. Так почему же мне не дают оружие? решительно продолжал Юра. Мне ведь положено оружие, ведь так, для самообороны, ну и вообще. Видишь ли, Юра, ты мало ещё для оружия "Уже поучительно сказал Кольцов. К тому же, с оружием нужно уметь обращаться. Но мне очень, очень нужно", вспыхнул Юра и тут же замолчал. Подумал и поправился: "Очень хочется иметь оружие, как у папы". Кольцов внимательно посмотрел на Юру и, почувствовав, что мальчик серьёзно загорелся этой мыслью, решил ему помочь. "Давай сделаем так". Сдался под Андреевский Я научу тебя владеть оружием, а потом ты покажи свое умение Владимиру Зиновьевичу. Уверен, что он будет рад и, быть может, отдаст тебе отцовский пистолет. Уговор, Павел Андреевич. Обрадовался Юра и благодарно прижался плечом к кольцу. В просторном дворе, отгороженном высоким забором от улицы, стояло довольно внушительное здание. в котором размещалась канцелярия градоначальника и городская комендатура. Здесь было шумно и людно. Солдаты в скатках, с притороченными котёлками, с винтовками в руках, сгрудились вокруг Белобрысова, безбровый от того на вид добродушно смешливо солдатика-балалайчника. Двидавшая виды балалайка звенела весело и громко, она подпрыгивала, вскидывалась вверх, И снова бессильно падало в руки солдатика, выделывая немыслимые коленца, а молодой балалаечник, по возрасту почти подросток, был сведу непроницаемо бесстрастен, словно каменное изваяние, и казалось, что руки живут помимо от него, а он только изредка, слегка скосив глаза, наблюдает за их взаимославатая работой. Машина прокатила мимо деревянного гриба часового. Оттуда, волоча за стол винтовку, выскочил пожилой солдат. Вытращенными глазами уставился на фиат и уже вслед машине недвуменно отдал честь. Автомобиль остановился возле презимества совника. Кольцов, не дожидаясь, когда шофёр откроет ему дверцу, вышел из машины. Балалайка в руках у балалаечника замерла и упала вниз. Солдаты вытянулись приветствовать офицера. Кольцов с небрежным средиземноморским артистизмом приложил палец к козырьку и прошёл в помещение города начальства. А молодой солдат балалаечник опять присел на ступеньку, поднял руку, расслабил пальцы и на мгновение застыл. Потом снова лихо ударил по струнам. Юра с неподдельным восторгом уставился на виртуоза, который сам, прикрыв глаза, вслушался в чарующее волшебство своей музыки. Кто-то весело и азартно приговаривал: "Была лаечка играет, мое сердце замирает". В кабинете градоначальника Кольцов в это время строго поглядывая на полковника Счетинина говорил: "Для встречи наших верных союзников пригласите из местного общества наиболее именитых. Но и город само собой надо привести в порядок". Вытирая большим фуляровым платком лоб и щеки. Одышли вы развалясь в кресле, Щетинин записал распоряжение Кольцова на листке бумаги и суетливо отвечал: "Сам, сам, господин капитан, собственным неусыпным оком прослежу за дворниками и домовладельцами, с мылом, с мылом заставлю их каналей мыть тротуары. Пусть его превосходительство не беспокоится". На днях Владимир Зинович изволил быть в театре и выразил удовольствие что в городе гастролирует оперная трупа. Англичане и французы, должно быть, большие любители оперы, усердно слушавший Щетинин, залыбался. Будет исполнено, прикажу им играть исключительно английские и французские оперы. Кольцов несколько задушено посмотрел на градоначальника, затем с неисходительной улыбаясь, сказал: "Но ну, не обязательно английские и французские. Пусть играют то, что у них есть". Неплохо им послушать и русскую оперу, например, Евгения Онегина. А пальцы солдата с непостижимой быстротой касались струн балалайки, бежали по грифу, словно стараясь догнать друг друга, но так и не догнав, замирали. В увлечённой игрой солдаты не заметили, как к кругу подошёл поручик. По лесу его скользнула злая, оскроблённая гримаса. к лицу вытянулось. Он нервно передёрнул плечом и ударом ноги выбил из рук музыканта балалайку. Почему не приветствовать офицера? Распустились скоты. Мальчишеским фальцетом вскричал поручик. Солдаты отплынули от крыльца, приниженные, растерянные, не в силах понять беспричинной злости поручика, но вытянули струнку. Около поручика остались стоять только солдат-музыкант и Юра. Солдат Панура смотрел на разбитую балалайку, лежавшую ног Юры. Поручик презриливо посмотрел на балалайку, перевёл взгляд на солдата и опять закричал: "Как стоишь?" И тут шагнул вперёд Юра. Он скинул голову и возмущённо крикнул: "Вы, гадкий человек, вы не смеете так поступать!" "Что? Что ты сказал?" Разъёрённый офицер резко обернулся к Юри. "Поручик, подойдите сюда". У полуколон подъезда стояли Колцов и Щетинин. "Слуша", кызывнул поручик, подбегая, не понимая, к кому обращаться, да родному, но неряшливому в мятом кителе полковнику или щеголеватому молодому капитану со сверкающими аксельбантами. Колцов, небрежно вскинув два пальца к фуражке, процидил сквозь зубы: Воюете со своими солдатами, не стыдно вам? Представьте, не стыдно. Вдруг задёргался поручик, и в глазах его проступили слёзы. Такие вот развязёлые мужички грабили наши имения и сожгли. Погибла мать, сестра, Юра посмотрел на стоявших полудюжины солдат. Он увидел разные лица: злые, покорные, гневные, смиренные. На некоторых было различимо даже выражение сочувствия к юнсу порутчику с его латаной гимнастёркой, старыми чиненными сапогами, но было и нечто общее на этих лицах печать страшной усталости от бесконечных войн. Дисциплины больше нет, кричал порутчик. Офицеров не признают. А вы что думаете? Мне в спину не стреляли. К этому привёл либерализм, с него всё началось. Калцов поднёс палец к губам. Хватит, поручик. Успокойтесь. И громко сказал Щетинину, так чтобы слышали солдаты. Господин полковник, а вот вам и лучший концерт для гостей. Русская экзотика. Балалайщики, солдаты, соберите это к дюжине музыкантов. Чем больше, тем лучше. К исполнению залабался толстяк городоначальник. Лучших соберу, не хватит. Городских музыкантов в гимнастёрке одену, лучшие инструменты найду, и обернулся к порутчику. А вы, голубчик, ступайте, ступайте, махнул он рукой. Капел примите, что ли? Обратно кольцов и Юра шли пешком. Позвекили шпоры капитана, оба были немного взволнованы сценой. Юра из подтишка наблюдался своим наставником. Наконец он решился и спросил: "Павел Андреевич, А вас тоже мужики разграбили, меня? Не знаю, давно в тех краях не был, сухо ответил Колцов. А вообще, Юра, сейчас большинство офицеров из простых семей, какие меня? И снова не шли сквозь многоголосую толпу, что-то выкрикивали мальчишки-газетчики, миловидные девушки гремели с одержимым металлический кружок с надписью в пользу раненых, каждому, кто опускал в крошку деньги, Они с улыбкой вручали цветы. Павел Андреич, а когда мы начнем? – спросил Юра. Кольцов не понял, что? Ну, обучай от меня стрельбе из нагана. А, как нибудь, вот буду посвободнее. Россиян ответил Кольцов. Нет, сегодня, сегодня же, Павел Андреич. Ладно. Юра чувствовал подавленное настроение Кольцова и считал, что ему тоже нужно отвлечься. Но ну, что ж? Согласился Кольцов, он уважал в людях упорство и целеустремлённость. Ещё подумал. Интересно, для чего ему нужно оружие? Из мальчишеского числа ли, или же задумал что-то? Они прошли мимо гостиницы и спустились к пустырю, где в приземистом деревянном бараке размещался офицерский тир. Одноногие солдат, обслуживавший тир, обрадовался посетителям. Работа у него было немного, и он откровенно скучал. Торопливо выложил на стойку несколько духовых ружей. Мы попробуем своим оружием, сказал Колцов и, вынув из кобуры небольшой бельгийский браунинг, показал, как с ним обращаться, и после этого передал Юре. Ну, давай. Солдат вывесил на досках новую мишень. Сухо прозвучали выстрелы. 1, 2, Однако служитель доложил, что мишень цела. Плохо целишься, улыбнулся Кольцов. Молоко. Вы, барчук, сквозь прорезь на мушечку глядите, а мушечка на яблочко. И будет в аккурат, получал Юра одноглазый солдат. Юра снова прицелился, удерживая дыхание, потом передохнул и опять начал все сначала. Выстрел, подбросил руку вверх, но пуля вновь пошла за молоком. Наверное, мушка сбита, оправдывался Юра. Наверное, лукаво согласился Кольцов и взял в руки пистолет. Один за другим прозвучали пять выстрелов. Стрелял Кольцов в обычной своей манере на вскидку. Впечатление было такое, что он вовсе не целятся, но даже со расстояния в двадцать шагов было видно, что яблочка все продырявлено. Равнодушный солдат, повидавший на своем веку всякое, и тот удивленно замер. "Браво, капитан", послышался сзади голос. Кольцов оглянулся. В дырях стоял ротмистр Волин, одна рука за спиной, другая за ремнём портупеи. "Я думал, вы только пулемётом отлично владеете", сказал он, вспоминая об их побеге от ангеловцев. "Я, ротмистр, был полевым офицером, а там и на раз от владения оружием зависела жизнь", ответил Кольцов. У нас контрразведки капитан тоже. Волен вынул свой пистолет, поиграл им в руке. Пари? Принимаю, согласился Колцов. На что? Может быть, на коньяк? Прищурился ротмистр. Согласен. Солдат развесил новые мишени. Волен нетерпеливо махнул ему отойти, стал целиться, но выстрелить не успел. На плечо ротмистра легла чья-то рука. Волен недовольно обернулся. Сзади стоял Щукин. Покажи пистолет, рот мистер. Начальник контрразведки как-то странно смотрел на растерявшегося Волина. "Кольт", упавшим голосом, зачем-то объяснил Щукину Волин, передавая пистолет. "Модель 11". Щукин с почёркнутым спокойствием опустил пистолет Волина себе в карман. "Что всё это значит, господин полковник?" скорее изумлённо, чем испуганно спросил Волин. Щукин леденым взглядом посмотрел на него и с трудом совладав с подступившим гневом ответил: "Не задавайте глупых вопросов, Олин, или как вас там еще. Вы арестованы? Не понимаю. Объясните мне наконец. Это, это черт знает что? Растерянно возмущался родмейстер, и тонкая голубенькая жилка у него на шее нервно запульсировала. Но Щукин не слушал. Он громко приказал. Взять его. В тир вошли два унтерофицера с винтовками и встали как вкопанные по бокам Волина. Ротмистр несколько раз нервно дернул щекой и сник. По знаку начальника какого-то разведки его вывели из тира, забившись в темный угол. Юра испуганный наблюдал за всем происходящим.